Глава тринадцатая. Денис. Я торопился, как мог, но все равно не успел. Когда подъехал к подъезду, Светлана Николаевна уже стояла у дороги, а рядом с ней кучей лежали сваленные вещи. Но не это привлекло мое внимание, а красный след на бледной щеке. Не помня себя, подбежал к ней, крепко взял за подбородок и рассмотрел отпечаток от ладони. Я даже знаю, кто посмел так сделать. И он поплатится. Но для начала стоило срочно посадить учительницу в машину, потому что так было спокойней. Поднял на руки и донёс до пассажирского сиденья, лично посадил в машину и только потом вернулся к сумкам, которые стал быстро складывать в багажник. Я видел, как на балкон вышла женщина, следящая за нами. Теперь-то знаю, что именно она виновата в травмах Светы. Из-за неё девушка попала в больницу. А вот и Юра, тащит на себе последнюю сумку и замечает меня в последний момент. А зря, успел бы увернуться. Вижу, что кто-то ему уже располосавал щеку совсем недавно. Рана покрылась совсем тонкой корочкой, но мне этого мало. Хочу, чтобы он раз и навсегда понял, поднимать руку на женщин нельзя. У меня всегда был хороший удар с правой руки. Вот сегодня я вложил в него всю силу. Маменькин мальчик даже на ногах не удержался, завалился назад, как мешок с картошкой и стал подвывать на высокой ноте. А я с некоторой долей облегчения сел в машину и заметил счастливую улыбку на лице Светы. На квартиру? Она кивает, а в глазах столько неподдельной радости, что даже боюсь представить, какие эмоции появятся, когда она увидит помещение. Рабочие успели в срок. Даже мебель собрали и ключи мне передали. А я всё равно волнуюсь, когда поворачиваю к району, где будет жить Света. Боюсь, словно жду мать с родительского собрания, потому что не знаю, что скажет девушка и как отреагирует на такую покраску стен. Очень надеюсь, что моя помощь придётся по душе. Конечно, лучше всего, чтобы Светлана переехала ко мне, но на данном этапе отношений это невозможно. Зато у меня есть план. в котором непосредственное участие будет принимать сын. Я ведь знаю, что мальчишка учительнице нравятся. Это видно невооружённым глазом. Значит, мне удастся подобраться к ней ещё ближе. Не очень красиво с моей стороны пользоваться ребёнком, но я-то в благих целях. Когда подъехали к новому месту жительства Светланы Николаевны, то начал переживать ещё сильнее. предложил для начала пройти и посмотреть, как у меня получилось справиться с поставленной задачей. Поднимаясь за девушкой, несколько раз одёргивал себя. Хотелось остановиться и всё рассказать, признаться в том, что сделал всё по-своему, заботиться о её комфорте. Но тогда бы не получился сюрприз, а порадовать Свету хотелось. И вот нужный этаж и новая дверь. Учительница замирает, смотрит по сторонам и хмурится. Кажется, подъездом ошиблись. Уже разворачивается, но аккуратно беру её за плечи. Дверь поменял и протягиваю новый ключ. Света смотрит серьёзно и очень внимательно, а я как юнец теряюсь. Ведь только что рядом со мной была девушка, беззаботно смотрящая по сторонам, подмечая, что погода в этом году холоднее, чем в прошлом, и что обещает снежную зиму. А значит, можно будет сходить с классом на горку, она так легко обо всём говорила, что сам невольно окунулся в её мечты. А сейчас передо мной совершенно другой человек, собранный, строгий и сосредоточенный. Я будто оказываюсь на контрольной работе, и меня только что поймали с поличным за списывание. Не нахожу слов, чтобы как-то оправдаться. Не знаю, как объяснить свой поступок. Не говорить же, что влюбился, ведь спугну Света не принимает ключи, просто смотрит на вытянутую руку и прикусывает нижнюю губу. Обещай, что не прибьёшь меня указкой. Пытаюсь всё перевести в шутку и открываю дверь. Девушка заходит первой, но в квартире темно, и я нащупываю ручной выключатель. Приглушённый тёплый свет заполняет маленький коридорчик, и сумка из рук Светланы с грохотом падает на пол. Я вижу, как подрагивают кончики пальцев. которая она пытается сжать их в кулаки. Увы, слишком много порезов. Сделать это не удаётся. Замечаю растерянность и непонимание в глазах. А когда оборачивается, вижу слёзы, они медленно катятся по щекам, одна за другой, доводя меня до полуобморочного состояния. Делаю шаг вперёд и крепко прижимаю к себе. Кладу ладонь на голову и перебираю волосы. Я не мог позволить, чтобы ты жила в тех ужасных условиях. Извини, что не предупредил, хотел сделать сюрприз. Света хватает руками за моё пальто и, кажется, сжимает его изо всех сил. По крайней мере, костяшки пальцев белеют. Это вижу в отражении зеркала, что висит на стене рядом с маленьким шкафчиком. А также замечаю, как подрагивают плечи. Пойдём, примешь работу. Но ещё некоторое время стоим на одном месте. Света просто не может от меня отцепиться. Упирается лбом в плечо и молчит. Очень долго молчит. Ты бы свои руки не травмировала. Хоть всё и зажило, но не настолько хорошо, бормочу. С Спасибо, чуть заикаясь, произносит с трудом. Это это я не знаю, как сказать. Я не нужно слов, ладно? полыбаюсь и обхватываю лицо ладонями, чтобы приподнять голову и посмотреть в перепуганные глаза. Посмотришь? Угу. Прерывисто вздыхает и разывывается, неуверенно делает несколько шагов вперёд и застывает, не зная, в какую сторону податься. Дальше три закрытых двери: комната, кухня и ванная. И света протягивает руку и толкает ту дверь, что впереди неё. На мгновение зажмуривается и приоткрывает глаза. Это её комната: с белым диваном у стены, небольшим письменным столом у окна. Мы даже умудрились повесить несколько дизайнерских книжных полочек, которые крепились на стену рядом со столом. Напротив дивана телевизор, висевший прямо на стене, и небольшой шкаф со множеством полочек. Вместо занавесок и тюли выбрал рулонные шторы яркого цвета. Хотя сама комната была в нежных и спокойных тонах, как и просила Света, к сожалению, большего вместить в это маленькое пространство не получилось. Светлана долго стоит и осматривается, глубоко вздыхает и качает головой. Это вид сон, да? Вновь поворачивает голову, но видит во мне подтверждение тому, что всё происходит на самом деле. Не верит. До сих пор не верит в то, что видит квартиру своими глазами. что находится здесь и даже скоро сможет жить. Беру её под руку и веду на кухню. Здесь место для фантазий было ещё меньше. С превеликим трудом смогли вместить холодильник, встроенную духовку, две конфорки, раковину и одну разделочную зону. Зато поместилось целых три верхних шкафа. Небольшой столик разместил в углу у окна, рядом с ним стояло два полуцелых стула. И два складных прятались в специальной нише. "С ума сойти", прошептала девушка. "На этот раз сделай более уверенный шаг вперёд". Она всё время оборачивается, смотря на меня, и даже начала чуть заметно улыбаться. Так, осталась ванная комната, которая размерами тоже не баловала. Не хотелось забивать пространство до отказа, но нам удалось вместить даже стиральную машинку. Правда, ванную пришлось заменить на душевую кабину. Под раковиной каким-то чудом уместили шкафчик для разных мелочей. В целом, места хоть и немного, но по крайней мере было где развернуться, не ударившись. Я ожидал всего, но не того, что Света бросится на меня и крепко обнимет. Да, она приняла мой сюрприз и даже не бубнит и не ругается, лишь счастливо улыбается, а я улыбаюсь в ответ. Предлагаю поступить так. Произношу после долгих минут молчания. Сейчас принесу сумки, которые ты очень культурно сложишь в угол, потом поедем за сыном, затем разместимся в каком-нибудь кафе и отпразднуем твоё выздоровление. Хорошая идея, говорит, а потом смущённо улыбается. А я вас потом приглашу на пироги, как только чуть обживусь. Лавлю на слове. Надеюсь, вот таких приглашений будет много. Очень много. Пока перетаскивал вещи, Светлана ещё раз обошла квартиру. Только сейчас даже осмелилась заглядывать в шкафчики и открывать дверцы полочек. Она выглядит до невозможности милой и счастливой. Глаза широко распахнуты, губы чуть приоткрыты. Я не знаю, о чём она думает, но надеюсь только о хорошем. Но самое главное, Юра и его мать теперь не доберутся до моей девушки. Теперь она свободна, а значит, могу действовать открыто. Могу позволить, например, взять её за руку или пригласить вечером на прогулку. Денис зовёт, когда последний пакет занял своё место на горе вещей. А в какой вы бассейн ходите? А вот это неожиданно. На кольцевой который. Там дорожек больше. Да и новый он. А что? Она долго сомневается, спрашивать или нет, а потом, выдохнув побольше воздуха, говорит: А можно с вами? Боже мой, да я за эти слова готов что угодно сделать. Конечно, что за вопрос? Отлично. Всё складывается просто замечательно.